Затем Ксения Георгиевна вынула из шкафа длинный шелковый кушак от китайского халата. — Привяжи это к шпингалету и спускайся. До земли он не достанет, придется прыгать, но ведь ты храбрый, ты не побоишься. Храни тебя, Господь! Она перекрестила меня и вдруг поцеловала в щеку. Я даже растерялся и верно от растерянности спросил, не передать ли что-нибудь господину Фондорину.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 «Хотя покупать его товар здесь вроде бы было некому». «Свежий грошик! Газета свежий грошек Газета объявлений! Кому кавалера, кому невесту, кому квартиру, а кому хорошее место!» Я встрепенулся, вспомнив о Парис Фондориным. Зашарил по карманам в надежде отыскать завалявшийся медный грош или копейку. За подкладкой лежало что-то круглое, плоское.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 То самое, никаких сомнений, и ведь как ловко составлено. Никому постороннему, кто про алмаз обмен не знает, и в голову не придет. Но увидит ли Фондорин эту газету, как ему сообщить, где его теперь искать, вот не задача. Ну как? — раздался из темноты знакомый голос. — Вот что значит настоящая любовь. Это страстное объявление напечатано во всех вечерних газетах.